Древневековые врачи полагали, что его горький желтый млечный сок, похожий на желчь, должен быть полезен при болезни в печени. В некоторой степени они оказались правы. Некоторые вещества, входящие в его состав, действительно обладают желчегонным свойством. Всего в соке чистотела найдено более 20 алкалоидов. Один из них хелидонин. близкий по строению к поповерину и морфину, действует подобно морфину, но гораздо слабее его. Гомохелидонин судорожный яд, вызывающий местную анестезию. Хелеритрин обладает местным раздражающим действием. Если чисто чистотела в большом количестве и надолго попадает на кожу, возникает ощущение жжения и пузырей. Сангвинарин Яд, обладающий временным наркотическим действием, возбуждающий перистальтику кишечника и слюнотечения, тоже действует на кожу раздражающе и лишает ее на некоторое время болевой чувствительности. В чистотеле обнаружены витамин С, аскорбиновая кислота, каротин, провитамин А, желтые красящие вещества, флавониды, сапонины, органические кислоты, смолистые вещества. В народной медицине издавна соком чистотела сводили бородавки, применяли от различных кожных болезней, отсюда его русское народное название. Чистотел давно принят научной медициной и ценится как лекарственное растение. В экспериментах препараты чистотела задерживали рост злокачественных опухолей, губительно действовали на грибки и микроорганизмы, в частности на возбудителей туберкулеза. Сок или мазь из измельченных листьев этого растения применяется для лечения туберкулеза кожи. Клинически доказана эффективность применения чистотела при лечении полипов кишечника и мочевого пузыря. Он применяется также при стенокардии и гипертонической болезни, при различных заболеваниях печени. Так как растение это ядовито, Обращаться с ним надо, соблюдая осторожность. При отравлении с чистотелом возникают кровотечения из носа, прямой кишки, может быть поражение почек. Содержание алкалоидов в растении колеблется в зависимости от его возраста и условий места обитания. Найти чистотел довольно просто. Он часто встречается в хвойных и лиственных лесах, в тенистых местах, по врагам, а также на огородах, пустырях. около жилья, растет почти повсеместно, кроме Крайнего Севера, и засушливых жарких районов Средней Азии и Крыма. Где твоя былая слава, Вербена? Некогда незрачному растению с мелкими бледно лиловыми или пурпурными цветками вербен был оказан такой почет, что славу ее можно сравнить со славой Мандрагоры. Вербену называли слезой Изиды, слезой Юноны, жилкой Венеры, кровью Меркурия и даже святой травой. Ее полагалось выкапывать при восходе Сириуса, чтобы никто не видел ни Солнца, ни Луна. Прежде чем выкопать ее корень из земли, надо было обвести вокруг него магическое кольцо золотым или серебряным предметом. Железо убивало чародейственную силу Вербены. Эти процедуры совершались лишь раз в году, при свете Венеры или Меркурия. А для того, чтобы Вербена помогла приворожить возлюбленного, надо было копать ее в последнюю неделю месяца. Копать полагалось левой рукой, а затем держать на воздухе до тех пор, пока на нее не падет роса, и только с восходом солнца забрать домой. Что же будет дальше? Самое невероятное. Прежде всего, обладатель священной травы сможет спокойно взять в руки любое ядовитое животное. Исполняется все его желания. Вербена не только принесет богатство, но и поможет его сохранить. Ее сок способен закалить железо при ковке оружия. От нее убегут прочь привидения и нечистая сила. Счастливец, имеющий волшебную вербену при себе, будет неуязвим во время боли. Ни кинжал, ни шпага, ни меч не смогут его поразить.